Сейчас мусульманский мир переживает период обിച്ചвого детства. Но вот вопрос: должен ли взрослый идти на поводу у опящего ребёнка? Детские психологи знают, стоит лишь раз уступить, и капризные вопли будут продолжаться ежедневно, а запросы расти без меры. В воспитании из ребёнка цивилизованного человека нужна строгость, а не потакание, аля Путин. Кстати, о Путине, точнее, России. Есть только один способ мирно жить в многоконфессиональных и многонациональных странах. И это отнюдь не параноидальная боязнь обидеть кого-то ненароком, напротив, это подчёркнутая светскость государства, подчёркнутая отждённость его от вопросов веры освобождение общественной, то есть общей арены от любых религиозных красок. Десакрализация, очищение социального пространства от национально-религиозных акцентировок, выведение вероплеменных вопросов в конфессиональную и этнографическую резервации подальше от общей залы. Светскость государства это не атеизм, но агностицизм в вопросах веры. У себя дома вы можете верить в любые сказки или не верить в них, но в социальном пространстве города извольте жить по гражданским законам. «А если кто-то захочет в храм на лошади въехать, не обижаться?» — спросят меня человеколюбивые христиане с битами. «Отвечу». Помните ситуацию, которую обрисовал мне дикий и горячий юноша, про маму в светлый образ, который плохой дядя Ван Залдротики. Если этот дядя посягнёт на частную собственность, например, вознамерится кидать свои дротики в комнате юноши, юноша вправе будет предъявлять ему претензии. Но до тех пор, пока люди мечут свои дротики или проводят антирелигиозные художественные выставки у себя дома или на общественной, то есть общей территории, никто не вправе покушаться на их свободу. Кстати говоря, существующий в России закон о свободе совести и о религиозных объединениях вполне определённо и недвусмысленно говорит об этом. Проведение публичных мероприятий Размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещается. Вот и всё. Но нынешний магал телом погромщиком закона мало. Поэтому они выкручивают руки прокуратуре, заставляя последнюю искусственно шить своим идеологическим противникам 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации о разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, которая здесь ни сном ни духом, ибо никто еще из светских людей в твердом уме публично не призывал ни одну религиозную конфессию резать другую прекрасный пример морального превосходства первого мира над третьим, а умных над дураками в карикатурном скандале показали израильтяне. Израиль, кстати, очень полезная страна. Это наш Плцдарм, наша Невская Дубровка, там в океане дикости прекрасная кость в мусульманском горле, первая мишень, магнит для агрессии причем, по счастью, магнит, обладающий ядерным оружием. Так вот, разобиженный мусульманский мир, немного погромив и слегка поубивав, решил по-детсадовски отомстить белым людям. В Иране объявили конкурс карикатур на тему Холокоста. Эти дети с автоматами думали, что крик «Сам дурак» — прекрасный способ отомстить». Они полагали, что цивилизованный мир сейчас взовьется и начнет, подобно миру дикому, громить и крушить все на своем пути, выть и кататься, пуская пену изо рта. Но умный не обижается. Евреи моментально подхватили идею. 29-летний израильский художник Амитай Санди организовал в Израиле конкурс антисемитской карикатуры. «Мы покажем всему миру, что можем нарисовать самые лучшие, самые оскорбительные евреи-ненавистнические карикатуры. Ни один иранец не побьет нас на этом поле», — заявил парень. Его почин был с восторгом подхвачен, за первые же два дня он получил полтора десятка карикатур и сотни восторженных откликов от цивилизованных людей всего мира. Причем больше всего радостных писем пришло от евреев. И здесь, для контраста, я приведу отрывок из книги итальянской журналистки и писательницы Арианы Фалачи. Ариана родилась в 1930 году во Флоренции, там же закончила университет. Репортером стала в 16 лет, писала в «Карриера де ла Сера», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Лос-Анджелес Таймс». Ана умерла, когда я писал эту книгу. Ариана работала военным корреспондентом и прошла многие горячие точки от Вьетнама до Ближнего Востока. Она наблюдала подавленное советской властью венгерское восстание в 1956 году, была ранена в Латинской Америке. В общем, много повидала. Но Ближний Восток потряс её больше всего. Наверное, поэтому из всех книг Арианы максимальным эмоциональным накалом отличается та, которая посвящена положению и нравам в мусульманских странах. Надо сказать, книгу "Ярость и гордость" Ариана поначалу писать и не думала даже. Старый человек могла и отдохнуть на заслуженной пенсии. Но случилось 11 сентября. И телевидение показало толпы ликующих палестинских варваров. Увидев это, Ариана села за свою последнюю книгу. И простите меня за длинную цитату, но без этого не обойтись. Цитирую. Я наблюдала мусульман в Иране, Пакистане, Бангладеш, Саудовской Аравии, Кувейте, Ливии и Иордании, Ливане, в Африке и даже в Италии. Я видела самые невероятные вещи. Не могу забыть, как в Риме я просила иранскую визу для интервью с Хомейни. Я пришла в иранское посольство с ногтями, покрытыми красным лаком. Для крайне фанатичного мусульманина это признак аморальности, уголовное преступление, за которое обвиняемые могут отрубить пальцы. Дрося от негодования, официальное лицо посольства приказало мне ликвидировать этот красный лак. Не могу забыть, как в святом городе Куме передо мной за то, что я женщина, были закрыты двери во всех отелях, во всех публичных местах. На интервью с Хамени я должна была надеть чидру. Чтобы надеть чидру, я должна была снять джинсы. Чтобы снять джинсы, надо где-то спрятаться. Конечно, я могла проделать эту операцию в машине, на которой приехала из Тегерана. Но мой переводчик умолял меня не делать этого. Пожалуйста, Мадам, пожалуйста, не надо. За такую вещь в Куме мы оба рискуем смертной казнью. Нас пустили только в бывший королевский дворец, ныне здание городской администрации. Мы добрались до роскошной комнаты отдыха, всё ещё меблированной троном бывшего шаха Резы Пехлеви, где я почувствовала себя как Дева Мария, укрывшаяся в стойле, чтобы родить младенцем. Я прикрыла дверь. Угадайте, к чему это привело. Коран запрещает неженатой паре оставаться одним в комнате. Поэтому внезапно дверь комнаты Настиш распахнулась ворвался мула из морального контроля и завёл свою шарманку как вам не стыдно как вам не стыдно это грех безбожие утверждая что есть только один путь избежать ареста пожениться мы должны были подписать свидетельство о краткосрочном браке на 4 месяца которым он нервно размахивал и пожениться немедленно Однако мой Джозеф, я имею в виду моего переводчика, был уже женат, вдобавок на испанской девушке, католичке, некой Консуэла, очень ревнивой, а следовательно не готовой подвергнуться оскорблению, став второй женой. Что касается меня, я вообще ни за кого не хотела выходить замуж. В то же время, однако, я не хотела быть арестованной и упустить интервью с Хомейни. Итак, я боролась с дилеммой, выходить замуж или не выходить